Третье. После предостережения Беломестовой Маша ожидала, что к ней непременно полезут, если не через дверь, то через окно, и на этот случай зарядила старое охотничье ружье, пылившееся в углу за буфетом. Все-таки права была бабуля, утверждавшая, что одними из самых необходимых навыков для современной женщины являются умение водить машину и пользоваться огнестрельным оружием. «Борщ за тебя могут сварить в ресторане, пол помоет домработница, а вот застрелить какого-нибудь ублюдка нужно уметь самой». «Это домработнице не делегируешь», — задумчиво сообщила Маша фарфоровой фигурке девочки с коромыслом. Перед сном она позвонила домой и пятнадцать минут болтала, как ни в чем не бывало, одним ухом слушая мужа, а другим — окрестные шорохи».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 Маша прикрыла глаза и поняла, что собаки и летящие в кювет машины больше не мучают ее. Издалека доносился голос Ксении. Маша не улавливала в нем тревожных, испуганных или горюстных нот и закрыла глаза, привалившись к стене. Когда она проснулась, было тихо.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 Полина Ильинична обо всем договорилась. Правда, тетя Поль?» Беломестова кивнула и вяло подтвердила ее слова. «Да, можно заплатить завтра». «Тетю Полю тут знают», — гордо сказала Ксения. Маша почувствовала укор совести. Беломестова казалась ей человеком, у которого преобладает сугубо прагматичное отношение к домашним животным. Когда цыган охромел...